В день второй голубого мая белым лебедем поднялась, Закружилась над сценой майя, И кулису приподнимая, отворил небеса Сен-Санс. Незаметно ни в слез, ни вздоха, Под аккорды весенних гроз На пуантах плывет эпоха Межземных и небесных звезд.